Вещественные доказательства Понятие вещественного доказательства Вещественные доказательства – это вовлеченные в уголовный процесс орудия преступления, предметы, на которые были направлены преступные действия, имущество, деньги и иные ценности. полученные в результате преступных действий, либо нажитые преступным путем, а также все иные предметы и документы, отобразившие на себе вне уголовного процесса информацию следы о событии преступления, признаки, отличающие вещественные доказательства от иных разновидностей, источников сведений, протоколов следственных действий. иных документов, и другое. Следующее. Первое. Имеющая отношение к делу информация отражается на предмете, документе, не в момент производства следственного, судебного действия, а за рамками уголовного процесса. Второе. В процессе отражения на предмете или документе сведений Имеющих отношение к делу, не вовлечено сознание человека. Третье. Третий критерий подробно рассматривается при характеристике понятия образующих признаков иных документов. Все предметы, которые никак нельзя признать документами, даже в общежитейском смысле этого слова, равно как имущество, деньги и ценности. полученные в результате преступных действий, либо добытые преступным путем, на которых отражена имеющая отношение к делу информация, должны выступать в уголовном процессе как вещественные доказательства. Таковыми следует признавать и носителей, имеющей отношение к делу информации, которые представляют для следователя интерес в связи со своими внешними признаками: цвет, размер, вес и так далее; любое орудие преступления или предмет, на которые были направлены преступные действия; а равно документы, запечатлевшие на себе события преступления. В качестве вещественного доказательства может быть использована аудио, видео, кинозапись. на которой зафиксировано событие преступления, к примеру, факт передачи взятки, вымогательства и другое. Четвертое. Предмет или документ, отвечающий трем вышеизложенным требованиям, должен быть дознавателем, следователем, начальником следственного отдела, прокурором, судьей или судом, осмотрен, признан вещественным доказательством, и уже в этом качестве приобщен к уголовному делу. Требования к порядку вовлечения в уголовный процесс хранения и исследования вещественных доказательств. Процесс вовлечения в доказывание вещественных доказательств подразделяется на два этапа. Сначала в уголовном процессе Появляется предмет или документ, отразивший на себе сведения, имеющие отношение к делу. В этот промежуток времени на него распространяются требования к вовлечению в уголовно-процессуальную деятельность иных документов. Иначе говоря, таковое может иметь место при производстве выемки, обыска, осмотра с изъятием и тому подобное. После того, как следователь или иной компетентный орган удостоверился в том, что данный носитель информации отвечает первым трем критериям вещественного доказательства, он производит его осмотр и, по возможности, фотографирует. Затем выносится особое постановление о признании его вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу. В данном постановлении должен быть решен вопрос об оставлении вещественного доказательства при деле или сдаче его на хранение владельцу либо иным лицам или организациям. Только после процессуального оформления вышеуказанных протокола следственного действия и постановления Конкретное вещественное доказательство, к примеру, нож или паспорт, будет закреплено с позиции уголовно-процессуального доказывания, а значит может быть признано допустимым.